Глава 11. Талис в фоновом режиме вел наблюдение за звездной системой. Корабли погони вышли, просканировали пространство тщательнейшим образом и стартовали по координатам в направлении ушедшего флота Просова. Праздновать удачный отрыв от погони рано. Сканирующие системы крейсера четко фиксировали засветку наблюдателя корабля, оставленного Кипдига. Такая предосторожность лишала эскадру маневра и, конечно, не позволяла скрытно покинуть звездную систему, не говоря уже об уходе в портал. Правда, имелся один плюс. Наблюдатель сканировал систему во всех диапазонах, но не выпускал свои модули. Вот если бы он это сделал, то обнаружение стало бы делом времени. Видимо, его оставили на всякий случай. Тем не менее, нужно соблюдать предельную осторожность. С другой стороны... Не можем же мы здесь торчать вечно. Нужно как-то покинуть систему. Талис прикидывал и так, и этак. Аналитическая система раскалилась, обрабатывая бесчисленное количество вариантов. Но, увы, ни один не устраивал его. Все вели к обнаружению эскадры. То, чего допустить нельзя. Иначе все зря. Пригласил главного аналитика и задал ему тот же вопрос. Олис внимательно изучил данные и место расположения эскадры, после чего уверенно заговорил. Правитель, надо уходить, пока наблюдатель не отсканировал всю систему и каждый камень, размеры и траекторию его движения. Как только он это сделает, уйти незамеченными не удастся. А почему ты думаешь, что сейчас удастся? Очень просто. Мы находимся на обратной стороне сверхновой. Сканирование затруднено излучением. Допустим. Но часть сканеров может проводить сканирование и в таких условиях. Может, но не знает, как движутся объекты, а их миллионы. В таких условиях оптимально уйти на антигравитационных двигателях, а там задействуем основные. Слишком уж оптимистично. Правитель, вы перестраховываетесь. Они не знают, что мы здесь. Просто оставляют наблюдателей в каждой точке нашего выхода. А вот когда догонят наш основной флот, проглотят пустышку, тогда займутся нами всерьез. Стоп, Олис. Почему ты думаешь, что пустышку, там почти половина вакцины и Сьюис? Правитель, вы очень доверчивы. Я лично стер все данные в сознании сюис и всех, кто с ней полетел. Вы поступили предусмотрительно и в высшей степени правильно, но я, перед тем, как идти к вам, порассмотрел материалы центрального компьютера-флагмана и на всякий случай сделал копию. Там гораздо больше. Правитель его прервал, заволновавшись. «Короче, Олис, что ты обнаружил?» «Копию сознания Сьюис». «Напугал. Я думал, что-то серьезное. А копии мы все сделали на всякий случай. Что необычного в ее копии? Она сделана как раз перед тем, как вы почистили ей сознание». «Ну и что?» «Я обнаружил еще одну запись». «Какую?» «Она напоминает сама себе дополнить сознание именно тем отрывком, который вы удалили». И что из этого следует? Два варианта, правитель. Первый, она сделает все так, как вы сказали. И второй, менее оптимистичный. Заберет с корабля вакцину и оставшихся Джао Кип и улетит под шумок. Кип найдут только пустой флот с подконтрольными экипажами. Ты думаешь, что рабочий вариант номер два? Уверен. Даже если так, то они начнут погоню за ней, а нас никто и не вспомнит. уверенность в голосе Талиса отсутствовала. Не хотелось бы вас огорчать, но нет. Они-то как раз никто знать не будет, а примутся по всему маршруту искать нас. Почему, Олес? Почему? Да потому что она, дабы отвести от себя погоню, оставит в памяти экипажей уход нашей эскадры. Невероятно. Но таким образом, подставив нас, она действительно может выбраться. А как же долг? Как же приказ? правителя, дело идет о спасении жизни, а уж здесь каждый сам за себя. Убедил. Берем за основу этот вариант. После чего принял окончательное решение уходить малым ходом на маневровых и антигравитационных двигателях, не выбиваясь из общего хаоса. Эскадра стала медленно маневрировать, уходя на малой тяге от сверхновой, преодолевая ее притяжение. Выходили из каменного месива неделю, после чего задействовали внутрисистемные двигатели, отлетели еще на некоторое расстояние и, посчитав, что ушли достаточно, задействовали маршевые. Вскоре опасная звездная система осталась позади. Решив одну сложнейшую задачу, Талис задумался, что дальше. Имея три тяжелых крейсера Кипдига, несколько излучателей и две установки «Последний вздох» много не навоюешь. В трюмах драгоценная вакцина. но она бесполезна без излучателей и биологического материала, то есть джао. Отсюда вывод, размышлял, размышлял Талис. Нужна материальная, высокотехнологичная цивилизация, чтобы произвести необходимое количество генераторов излучения, и уж потом можно двигаться к оставленным джао и пополнить свои ряды. Размыслив таким образом, снова углубился в космические карты, отыскивая подходящую цивилизацию. Неважно, по чьим контролем она была. Главное, чтобы устраивало в технологическом плане. С такими возможностями можно установить контроль над любой цивилизацией. Выбор упал на цивилизацию, которая находилась недалеко от цивилизации Колос. Той самой, где обосновались Кипдиго. Талис размыслил так. «В будущем не нужно лететь через всю Вселенную, чтобы завоевать планету Лагуна. А то, что ее придется завоевать, сомневаться не приходится. Она – источник жизни для всех Кипдига. Излучатель – хорошо, но недостаточно». Приняв решение, отдал команду эскадре приготовиться к прыжку в галактику Каро, звездную систему Булон. Экипажам приготовиться к ментальному захвату местных цивилизаций. Аналитик, проработать вопрос технологического состояния цивилизации и вот еще что. Посмотри, находятся они под контролем Джао или нет. Слушаюсь, правитель. Через некоторое время эскадры ушли в прыжок. И с этого момента ниточка, по которой можно было размотать клубочек в руках Лон, оборвалась. Отследить место прыжка, и тем более координаты, невозможно. Прошло много времени, и Вселенная скрыла все следы пребывания здесь эскадры. Но Лон пока не добралась сюда со своим флотом. В портале пробыли трое суток. Все это время Олис лихорадочно работал над поставленным Талисом вопросом и, наконец, мог ответить определенно. Правитель местной цивилизации не находится под контролем Джао. «Отлично! Значит, перейдут под наш контроль!» По прибытии определить технологический потенциал цивилизации. Нам нужны их мощности и технологии. Все сделаю. Надеюсь на тебя. Ты понял, почему мы выходим так близко к планете Лагуна? Я могу только предполагать, знать точно можете только вы. И все же почему, как думаешь? Первое, что приходит на ум, так близко от себя нас искать не будут. Неплохо. А второе, скорее всего, наша цель – планета Лагуна. В будущем, конечно. «Молодец! Точно в цель! Работай!» Вышли по координатам и сразу приступили к сканированию. Место оказалось бойким. Шли караваны торговых кораблей. Невдалеке эскадра патрульных кораблей, видимо, для охраны. Звездная система включала в себя три обитаемые планеты. Радовало уже то, что в системе развито судоходство, значит, технологический потенциал налицо. Патрульная эскадра засекла их, и тут же пошел запрос. «Язык непонятен». На экране о чем-то говорило, что-то требовало непонятное существо с шестью конечностями. На четырех передвигалась, двумя рудиментированными передними активно жестикулировала. Ростом полтора метра, длина два-два с половиной, все это великолепие ввенчала шипастая голова с пастью, усыпанной острейшими зубами, на которой яростно светились два красных глаза. Впечатления производили устрашающие, но только не на Джао. «Экипажам приготовится, Берем под ментальный контроль патрульную эскадру». Экипаж сформировал ментальное поле, и оно потянулось к эскадре. При первом соприкосновении участие экипажа эскадры сразу выжгло мозг. Талис дал команду понизить в три раза напряженность поля. Вот теперь в самый раз. Пошла информация. Оказалось, что это цивилизация релов, заклятых врагов Кипдига. «Хорошо вышли, Олис. Враги моего врага – мои друзья». «Кажется, так говорят люди?» «Именно так, правитель. Учитывая, что у нас вакцины много, а Джао мало, можно попробовать этих страшилищ сделать кипдиго. Пусть воюют за нас». «Правитель так было всегда. Разделяй и властвуй». Посмотрим, что у них в сознании, и решим. Но сканирование дало разочаровывающие результаты. По сути, они являлись такими же паразитами, как и сами Джао в прошлом, только намного хуже». Просто пираты, использовавшие ресурсы других цивилизаций и заставляющие их работать на себя. Как специалисты они не подходили, а вот как бойцы вполне. Люто ненавидели Кипдига, которые лишили их дома и доходов от подконтрольных цивилизаций. Вариантов нет, технологическая составляющая двух цивилизаций недостаточно хороша, а вот третья хорошо развита. Вот туда и направил эскадру Талис, прихватив для сопровождения релов посчитав, что так будет надежнее. Шли на маршевых двигателях, прыгаться рядом с галактикой, где располагались Кепдига, опасно. Цивилизация, в которую они летели, именовала себя Нори и представляла собой существ, похожих на кенгуру. Странное сочетание, но бывает и хуже. Что касается сознания, то оно под стать образу жизни. В целом добродушные и открытые. Миролюбие – черта, которая позволила Релам взять их под контроль не мнемонически, а физически, под угрозой расправы. Впрочем, так они делали всегда. Цивилизацию взяли под контроль без труда. Наступило время выполнения планов. Оценили промышленный потенциал, оказалось, он способен удовлетворить запросы Талиса. На заводах можно производить практически все – и генераторы излучений, и установки «Последний вздох». Начали с генераторов, построив на планете стационарный излучатель с большой территорией охвата, а потом еще несколько. Тем самым планета оказалась окружена необходимым для жизни излучением. Чтобы не шокировать местных, измененные приняли облики жителей и теперь стали неотличимы от остальных. Так легче осуществлять контроль. Талис притворил в жизнь свою идею сделать Израилов кибдига и ввел вакцину одному из них, но итог разочаровал. Подопытный погиб, вакцина Релам не подходила. Одной цивилизации маловато для притворения в жизнь грандиозных планов. Поэтому он стал изучать окружающие галактики в поисках новых баз. Поиски увенчались успехом. Были обнаружены еще несколько высокотехнологичных цивилизаций, где измененные начали строить боевые флоты, оснащенные пространственно-временными установками и оружием «Последний вздох». Оставалась одна проблема, которая давала знать о себе каждый день – нехватка Джао Кипдига. Боевая вакцина имелась в изобилии, а вот Джао не было. Здесь ситуация сложная. Точки, где можно набрать Джао, имелись, и Талис знал их координаты. Но если отправить туда корабли, то можно раньше времени засветиться перед Кипдига, поставив под удар весь замысел. Талис размышлял над этой проблемой, но ничего придумать не мог. С новым флотом, укомплектованным экипажами релов можно воевать, но победить нельзя. С ними воюют Кибдиго, а их несравненно больше. Чтобы уравнять шансы в войне с Кибдиго, нужно изобрести надежную защиту от ментального воздействия. Пока такой не было ни у Кипдига, ни у Талиса. А та, что имелась, защищала от ментальных полей слабой напряженности. Талис поставил задачу перед Джао контролирующих ученых, и работа началась. На быстрый результат рассчитывать не приходилось. Работы велись широким фронтом, промышленность нескольких цивилизаций, поставленная на военные рельсы, производила необходимую продукцию. Появилось время для выработки тактики борьбы с Кипдиго. Ведь даже достигнув военного превосходства, полной уверенности в победе быть не могло. На стороне Кипдиго тоже имелись Джао, и они могли помочь Кипдиго встать на новый уровень развития. В этом предположении Талис оказался прав. Будущее подтвердит его вывод.